И то хорошо, но без рыбьи. и рак рыба. «Видишь?» — вскликнул он, входя к Меркулову и поднимая кверху бутылку. «Стоит только захотеть, все можно доспеть!» Холодненького не достал, так вот хоть этой немецкой кислятиной поздравлю друга любезного!» «Ай, батюшки, как же это посудина-то нет! Из чего пить-то станем?» Ага, нашел!»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 «Пьяницы черт бы вас побрал! Ночи на вас нет! Ишь, разорались беспутные, проспаться не дадут!» неистово охрипшим голосом кричал с какой-то сильно должно быть подгулявший купчина. «Ай, Ваймир, да это же никак невозможно! Да это же ни на сто не похоже!» Резким гортанным голосом судорожно кашля и тоже колотя в дверь рукой с другой стороны кричал какой-то жедок.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 и, крепко обняв Меркулова, закричал, «У дружи, не дай с тоски помереть по гроб, жизни не забуду, голубчик!» Снова раздалась хриплая брань подкутившего купчика, снова завизжали горластые чада Израиля. «Передохнуть бы вам!» — плюнув на жидовскую сторону, вскликнул Дмитрий Петрович. «Дай ты мне, Никита, сокровенное и честное слово!»